Сообщение со всесоюзной ударной хирургией Чебоксу. Сообщил о своем намерении ударной зарубежья. Подаем последние известки, в котором часов произошел этот инцидент. И недели защиты социалистической войны. Реакция печатать пальцев. Нам нужна информация обо всех. Ой, все прихорашиваешься Так собрание, товарищ капитан Сами сказали, надо быть в порядке Дай-ка Собрание это Да уж, часа два как минимум Целых шесть докладчиков Ого И не улизнешь Какой там Держи Зато высплюсь Джека Буду храпеть, толкай в бок Так точно Кстати, Айлинская где? В собрание через 10 минут. А она вам не говорила? Нет. Тамара Федоровна отпросилась на пару часов по личному вопросу. Какой такой личный вопрос? Ну, она мне не сказала, но попросила прикрыть, если что. Ладно, прикроем, раз надо. Оль, тебе плохо? Укачала? Может, конфетку? Да, давай. Ой, смотри, Коля! Где? Что он тут делает? Он же на рыбалку уехал! Товарищ водитель! Товарищ водитель, остановите, пожалуйста! Пошли! Коля! Лёля? Тома, а что вы здесь делаете? Здравствуй, Коля. Девчонки, как вы тут оказались? Ты же на рыбалку уехал. О, снова вопросы. Колесо спустило на полдороги. Решил возвращаться. Ты один? А ты уже кого-то заметила? Мне показалось, что кто-то в машине еще есть. Куртка висит. Олечка, тебе в последнее время много чего-то кажется. Может, все-таки надо, короче? Николаш. Кстати, девчонки, а что вы здесь делаете? А мы бабушку мою навещали. Скажите лучше, что вы о машине молчали. Друзья называется. Это не наш. От соседская, Борис Иванович. Он болеет, не ездит давно. А Коля берет иногда. Так, девчонки, а что мы посреди дороги-то разговариваем? А ну, давайте домой, поехали. Поехали. Мне на собрание нужно успеть. Поехали, поехали. Что, наливаем, наливаем, товарищи? Наливаем. А... Наливайте. Курочку. Так, Понял. скажу я. Илларион Андреевич, как говорится, настал тот день, Когда всем коллективом провожаем на заслуженную пенсию. Эх, Георгий Ильич, 65 годочков. Это уже возраст. Что вы такое говорите? Ну, казалось бы, вот только что студентом был, а уже дед. А я желаю, чтобы этот дед... Прожил еще сто лет! Спасибо! Спасибо, коллеги! Спасибо, коллеги! Что сказано! Всегда ждем в стенах нашей родной конторы! Вот умеете вы Жора льстить! Но все равно так приятно! В чем планируете заниматься на пенсии? Будем пить, гулять и веселиться! Все еще впереди. За вас. Что хотела-то? Да, да, да. Журик, скажи честно, а ты кого главбухом назначишь? А? Понимаешь, главбух – это мозг. А ты вон на стульчике целый день из протираешь. А мне нужна голова, а не задница. Ваша нос, Клаудия. Ты это видел? Ну чего, сидим? Продолжаем. Продолжаем, товарищи. Холодно. Мужчина? Господи! Люди! О, подожди! Подожди, стой, стой, стой, стой, давай помогу! Опа! Ну, что, открываем? Ну, давайте. Опа! Так. Ух ты! Ах. Ты посмотри. Шикарные туфли. Нравятся такие? Да, обычные что? Кожаные? Обычные. Какой там год у нас? 58-й. Во, в те времена такие туфли редкость. Кожаные. Попробуй найди. И стоили, между прочим, дорого. Ну, согласен. Просто модель устаревшая. Сам ты... Мода сейчас возвращается Цикличность Ты «Миланскую неделю моды» смотрел? Да и вообще-то как-то очень не обо что следить Случается Так вот, в подобных башмаках Манекенщики и по подиуму Ладно, сдаюсь так, Давайте посмотрим, что, что, что там тут еще? еще Ух ты, как тебе? Губная гармошка Трофейная Что у нас по делу? По делу Итак. По делу, по делу, по делу. Киев, 1958 год, район Нивки. Недалеко от пруда местная жительница Раиса Мажейка обнаружила тело мужчины. Mm -hmm. И о чем нам говорят все эти предметы? Ну, пока на уровне предположений. Туфли принадлежали убитому, а губная гормошка убийце. Или наоборот. Или наоборот. Я мужу на пруд завтрак несла. С утра пораньше порыбачить пошел. Хороший лов? Да, карпики в основном, но сладкие. Значит, шли к мужу. А в какую сторону? Туда и шла, смотрю, Георгий Ильич. Бедолага. А откуда его знаете? Так сосед же Ой, ж. Квартира напротив. Турзинка моя, раюха! Да пропусти ты. Ой, Стой, говорю. Нет. Тише. Можно я к мужу на пару слов, а то он волнуется. Ладно, идите. Слышал? Чего ты разбушевался? Так тут ты понимаешь. Громотеев все кругом. Так. Давайте, Владимир Арсенович. Что у вас? В квартире газ. С стихами будем общаться? Да какие тут уже стихи, Виталий Дмитриевич? Тут уже сплошная проза жизни. Напали сзади, оглушили булыжником по затылку. Вижу. Когда? Вчера вечером. Плюс-минус часов восемь примерно. Ну, удар несерьезный, так слегка оглушили. А умер от асфиксии. Задушили? А вот видите, тут на шее след такой слегка рифлевный. Похоже, что от плетеного ремня. Мерзавка Против родителей решила пойти Мат Сталь Это ты матери? Дура, да ты потом локти кусать будешь Не буду Заявление подать много ума не надо А где вы жить будете, а? В коммуналке у соседей на голове? Ты так бесишься Потому что отец сегодня опять ночевал любовницы. Да как ты смеешь А почему он не пришел? Как будто бы ты не знаешь, что он гуляет. Господи, родила Аганчину! Начинается. Ну, мое мнение, ограбление. Карманы вывернули, обувь сняли. Хотя одет он, как все, без изысков. Да, вижу, не шиковал. Хотя костюм новый Брюки, стрелочки, носки новые Шел на свидание? Да, или возвращался с мероприятия, что еще? Еще из ценностей только ключи от квартиры Еще зацепки есть? Фрагменты отпечатков пальцев на пуговицах пальто угу. Виталий Дмитриевич Да Спасибо вам за то, что прикрыли меня вчера. Да нет, за что. У вас что-то случилось? Подруга приболела. Ну, неважно. Нужно было помочь. Ясно, дело житейское. Для вас всегда пожалуйста. Жека? Да. Давай, бери Раису, идем, пускай дом покажет. Есть. Свидание окончено. Жену вашу забираем. Как это забираем? Куда Вокруг пруда. Покажет, где убитый живет. Пройдемте. Здравствуйте, Петрай. Здравствуй, Володя. Вот этот подъезд. Ага. Катюш. Ну, посмотри, какая ты у меня красавица Ну, губки, глазки Ну, актриса, королева Ну, Катюш А ты видела, какими глазами На тебя Петька Котов И, и сережка с четвертой квартиры смотрят, а? Правда, что ли? Ну, это ты не знаешь Носишься со своим Валеркой А он тебе не пара, я тебе как женщина Пожившая жизнь, говорю Мам, хватит Хотите вы того или нет, а я выйду за Валеру Только через мой труп о, это папа. Иди, открывай. Сама открывай. Мам, кто там? Катюша. Папу убили. Как? Господи, мамочка, мамочка, чичи. Мама. Мама. Георгий Шептун, 45 лет. Руководитель закупочно-заготовительной конторы по заготовке и сбыту продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции. Солидная должность. Mm -hmm. Представляешь, при плановой экономике доступ к первоисточнику. Мясо, сливочное масло, отборные овощи. И в то время первая мысль у людей – спекуляция и хищение. Ну, тогда были такие формулировки. Сейчас бы это назвали предприимчивостью, а тогда… Но должность заставляла крутиться. Иначе не удержишься в кресле. Значит, у жертвы было что брать. Значит, было. Угу. Так, М -м вот показания жены Серафимы Шептун. Ага. Значит, в пятницу утром муж обул новые туфли э -э по поводу проводов на пенсию главного бухгалтера. В конторе было запланировано застолье. А что было в портфеле? Жена не сказала? Сейчас, сейчас, сейчас. Так, по ее словам, в портфеле всегда муж держал какие-то документы, бумажник, э -э, денег, рублей 150. Подожди, но это немного. Да, немного. Э -э, значит, футляр для очков и носовой платок. Действительно скромно. Может, и правда наговариваю, лишь Шептун был порядочным человеком, Ни копейки, не взявшему государство? Не все же хапуги. Может быть и так. Вчера вечером его любимая рыбка сдохла жемчужной горами. Сердце кольнуло. Серафима Степановна, скажите, почему ваш муж пошел именно этой дорогой? Совсем в другой стороне от вашего дома? Жура, после работы, к буре круглову, Решил зайти. Это наш начальник отдела снабжения. Он сейчас на больничном. Он здесь недалеко живет в частном секторе. Жорочка его очень ценила, они дружили хорошо. Друзья разные бывают? Нет, нет, он, он диабетик. Очень больной человек, и сейчас после операции. И что? Вы не заволновались, когда муж не пришел? Так я думала, он к нему пошел. Он иногда оставался у него ночевать, когда тому плохо очень было. Пишите адрес. Да, сейчас. Еще я вспомнила в правом кармане его портфеля. Гармошка лежала губная. Вельтмайстер? Трофейная? Она. Жика, вези женщин на опознание. А я с пацаненком поговорю. Есть. Слышь, малец, тебя как зовут? Володька. Ну а я Виталька. Гляди. Виталий Дмитриевич Гаврилюк. Я из милиции. Ты мастер ломастер не в школе, потому что. Метрянка. Ясно. Ну что, увидел, что там внутри? Угу. Теперь рожки до да ножки. Угу. Мамка, небось, заругай. Это не моя. А чья? Я ее утром нашел. Место покажешь? Володь. Ладно, пошли. Вот туда нам. Вот тут гармошка валялась. Так... Точно это место. Да, мы с пацанами тут после школы гуляем. Видите, халабуду? Держи, Волочка. Спасибо. Так. А гармонику я у тебя заберу. Это весь док. Ладно. Ой, как живот. Перестань. Не убегла. Все, и че, и и О, хорошо, что я вас застал. Серафима, посмотрите, пожалуйста. Вам знакома эта вещь? Ой, ой. Да, это Папина. Он считал ее своим талисманом. Ильинская, нужно провести дактилоскопический поиск. Вы еще работаете? До трех. Я сейчас подскочу. Куда это вы, Тамара Федоровна, собрались? В картотеку. Хочу проверить пальчики с пуговиц. У вас что-то срочное? Да. Вот. Ух ты. Это убитого шептуна. Соседский мальчишка нашел. А показал где? Недалеко от места убийства. Ну, тогда нужно ехать, пока не стемнело. Разобьемся на сектора, прочешем местность. Позвольте. Давайте, пока не стемнело. Только я сначала в картотеку. Только очень быстро. Угу. Портфель убитого, футляр от очков, свой платок, пресс-папье, визунчик. Спасибо. Теперь есть чем работать. Виталий Дмитриевич, вы где? Тут я. Тут. Документы. Ах, зараза. Документы нашел. По зарослям. Разбросали гады Вот. Ну, а у вас что? А у нас портфель убитого Футляр от очков и пресс-папье Молодцы Обувь нашли? Нет, но туфли на нем были новые а, Туфли Туфли это не старое пресс-папье Туфли можно на барахолке О, Стойте, Тамара Федоровна Встаю Опа. Фишка игральная Может, дети играли? А может, не дети. Сколько времени нужно на экспертизу? Виталий Дмитриевич, как только, так сразу. Так, нам нужно поговорить с товарищем убитого. Это тут рядом, на Балаклеевской. Да, э, нам же по дороге. Давайте с нами, а потом у вас в лабораторию завезем. С удовольствием. Тем более, что у меня на Балаклеевской подруга живет. Почти. Как же так, Жора? Присядьте. Такой трудолюбивый, деятельный, энергичный. Не то, что я старый пень. Послушайте, нам нужно как можно больше знать о вашем коллеге. Жора был моим другом. Когда вы видели его последний раз? Вчера, в начале седьмого, зашел проведать Рассказывал, как провожали нашего главбуха Илариона Андреевича на пенсию. Сиял, доволен. Слушай, даже прослезился, когда телевизор дарили. Еще бы. Рекорд. Золотая медаль на какой-то там выставке. Чтобы его урвать, мне пришлось товароведу достать путевку в есен -Плюки. И что, даже лучше КВНа? Знаешь, как его называют? Крутанул, вертанул, не работает Зачем я буду человеку пенсию портить? Слушай, а у меня работает нормально Но За что я тебя, Боречка, люблю Если ты что-то делаешь Так это на совесть Ладно Давай теперь о делах Н Ничего не предвещало Он же от меня пошел домой Когда был у вас? Какие дела вы с ним обсуждали? Ну, кого назначить на Здесь должность главбуха? Контора союзного значения. Человек должен быть опытный. Говядину будем брать в Винницкой области. Колхоз передовик, ленинский шлях. Директор с сноровистой хватки. Боря, ты лучше скажи, кого главным бухгалтером ставить будем. Заместитель Валентина Ивановна тоже скоро на пенсию уходит. Тьфу ты, как Сговорились. Клавка. Да нет, только не Клавка. Она мне вот где. Тупая и сплетница. И уволить не могу. Тогда терпи. Стоп, машина. А Лидочка? Толковая же девочка. Девочка хорошая. Но на главвуха не потянет. Молодая еще. И опыта нет. Его гляди, еще... Декрет, упорхнет. Согласен, согласен. Есть у меня кое-кто на примете, но придется переманить. Толковый человек. Со строй Конторы, женщина. Ну так давай я переманим. Соображение есть, кто мог убить шептуна. Не молишь Странно. Человек он был деятельный, руководил солидной конторой. Неужели врагов, завистников у него не было? Жорик был человек осторожный, лишнего не болтал, с кем попал, а не якшался. Жил скромно. Даже машины у него своей не было. Коля вчера ничего не заподозрил? Вроде поверил, если бы он только знал, где я была. Мама дорогая, страшно представить. Ничего никому не рассказывай Такие вещи в тайне держать надо Поняла? Поняла Мне мама тоже всегда так говорит Пойдем Как мама? Да в своем репертуаре Поехала в какой-то колхоз Агитировать, сдать пятилетку ударными темпами Она у тебя молодец. Спасибо. Пообещала добавить денег на покупку машины. Победы? Соседской? Борис Иванович давно хочет продать. Так что скоро Коля будет меня катать. Вы знаете, примерно месяца два назад на этом же месте напали на соседа моего, Колю Трапезникова. Поподробнее? Знаю, что возвращался с работы. О, вот и Оля, жена его. Оленька, расскажи, пожалуйста, как напали на Здравствуйте. Николая? Здравствуйте. Ну, это было буквально два месяца назад. Ах, вспоминаю мурашки по коже. А он и Коля. Может, пусть сам расскажет. Коленька, представляешь, друга Бориса Ивановича убили. Недалеко от пруда. Какой ужас. Примите мои соболезнования. Говорят, что на вас в этом же месте напали. Я с работы возвращался вечером. Темнело уже, так двое с ножом подошли, угрожали. Ограбить хотели? Да, ограбить хотели. А у меня в кармане как раз пусто было. Так что эти удумали? Туфли, говорят, снимать. Туфли? Да, мне Оля за пару дней до этого в универмаге их купила. Ну, Коле повезло. Рядом проходила компания порядочная. Так это Шумупонь мигом разбежалась. Заявление написали? Да, написали. Только толку от него. Как выглядели нападавшие, помните? Да как все. Штаны, рубашка с коротким рукавом, кепка на глазах. Так что я теперь всех, кого вижу с кепкой, принимаю за хулиганов. Шпана в те годы распоясывалась прилично. И тому были причины. Имеете в виду амнистию 53-го? Не только. Была еще одна в 57-м по случаю 40-летия Октябрьской революции. Представляешь, на свободу фактически отпускали сформированные банды. Воровская романтика прибивала к опытным бандитам молодежь. Мне кажется, на почерк шпаны не похоже. Приставили бы ножик, горлышку для острастки. На крайний случай бы прнули. Что это? Кусок обгоревшего пояса. То, чем задушили убитого? Угу. А, ремень из дерматина. сделаем добротно. А подожгли, чтобы избавиться от улики. По всей видимости, пряжку отрезали. Шпана бы так не заморачивалась. Значит так, товарищи. Нам необходимо опросить вас в связи с убийством Георгия Ильича Шаптуна. Опрос будет происходить по очереди. Садиться будете ко мне или вот к Евгению Ивановичу. А где мы будем находиться? В коридоре. Я буду в кабинете директора. Товарищ Белоконь здесь. Ясно. Мы с Журиком учились вместе в институте. Еще до войны. Давно знакомы. Считайте, с 33-го года. 25 лет. Много. Я... В институте старостой была. Ой, сколько раз мне его приходилось защищать. А что так? Хулиганил? Да нет. Журик-трудяга был. Учился и подрабатывал. Ну, а что в этом плохого? Да ничего. Его за посещаемость сразу три отчислить хотели. Но я отстояла. А знаете, чего он подрабатывал? Видимо, женился. Деньги были нужны. Жерик любит, чтобы в кармане своя копейка звенела. Гроши он любил, понимаете? Где были в пятницу вечером? Да после юбилея главбуха домой поехала к мужу. Что можете рассказать о начальнике? Ну, в прошлом году материальную помощь выписала 2000 рублей. О, много. По какому поводу? У нас с мужем крыша в комнате протекла. Мы в бараках живем под снос. Новое жилье только весной обещали. Понятно. Работников ценил, получается. Да. Вот, к примеру, в пятницу главбуха на пенсию провожали. Он ему от конторы новый телевизор подарил. Серьезный подарок. Они доброжелатели у него были? Не знаю. На работе его все уважали. Руководитель был безукоризненный. Наша контора про нем процветала. Даже в Москве завидовали. Георгия Ильича в столицу звали. Ценный кадр. Товарищ Шептун свое дело знал. И наш коллектив, можно сказать, не мог обижаться. Путевки... Премии Да что там говорить Вижу, товарищ Скиба Человек ответственный Осведомленный Наверняка задумывались над тем А кто же убил товарища Шептуна Естественно говорить. Значит в пятницу вечером Прощаясь Георгий Лич сообщил, что прямиком с работы Собирается к нашему снабженцу К Руглову Да Сотрудники просили передать Борису Ивановичу скорейшего выздоровления То есть, выходит, все присутствующие знали о дальнейшем маршруте Шептуна Совершенно верно, а я о чем говорю? Так, так, ну и кто, по-вашему, мог иметь зуб на начальника? Как вы точно Значит, сложилась такая ситуация мы остались без главного бухгалтера. Знаю, знаю. Прежний ушел на пенсию, да и заместитель тоже скоро уйдет. Да-да-да-да. И вот наша общественница Клавдия Гурьевна решила завладеть теплым креслом главбуха. Это которая Зазуля? Она самая. Угу. Клавдия предложила свою кандидатуру Григорию Ильичу. За вас. А он ее. Главбух это мозг. А ты вон на стульчике целый день исподние протираешь А мне нужна голова А не задница И кстати Мужик у нее из зэков В 53-м вернулся Толком не работает У Клавки на шее сидит Еще про кого-то можете рассказать? Про Лидочку Варганову Распутница первой марки А так и не скажешь Вы наверное подумали скромница Переспала шептуном за должность Но должность так и не получила А вы откуда знаете? В пятницу Когда Глобуха провожали Проходил мимо его кабинета Подслушали? Чисто случайно Ох и залепила литка ему по морде То есть вы Не только подслушали, но и подсмотрели? В замочную скважину Так получилось И главное замужняя ж баба А больше ее тряпка В школе химию преподает Вызывали? Да, да, проходите, садитесь. Я вашему сотруднику уже все рассказала. Знаю. Читал протокол. Вы планировали занять место главного бухгалтера, а ваш друг Шептун вам отказал. А это тут при чем? Вы столько раз спасали его в институте, а он вас предал. Хотели оклад повыше, премии. Что ж, я вас понимаю. Муж на издивении. Ну, почему же? Он просто... За что сидел? Ленечка не уголовник. Его оправдали. Он оказался невиновен. Понятно, понятно. Он, бедняга, на Колыме все зубы потерял. Туберкулез. Он из дому выходит только чтобы на лавочке посидеть. В пятницу после застолья куда пошли? Домой. Там же написано Собрала гостинцы со стола И к побежала Проверим Лидию Варганова позовите? А ее нет Как нет? Ушла Варганова, товарищ милиционер Куда ушла? Откуда я знаю Вот только что, сумку схватила и убежала Вот видите, вы меня подозреваете. А у Лидочки, между прочим, брат из этих бандитов. Кто там? Откройте милиция. Что же вы, Лидия Максимовна, с работы убежали? Никого не предупредили? Была причина. Какая причина? Сплетню. Вокруг шептали, что я с шептуном спала. А вы не спали? Он принудил меня. Изнасиловал, что ли? Ну, вначале спросил, хочу ли я стать главным бухгалтером. Кто же не хочет. Ну... Ну, Лидка... Ах ты... Слушай, ты это... Ты... Никому ни слова, а? Георгий Юрьевич... Че? Че? Так что теперь меня в бухом назначить. Лидок... Я же тебе говорил, мы рассмотрим этот вопрос. Но, может, не сразу утвердят, не все же от меня зависит. Как? Не от вас? Ну, милая моя, ну, но... а зам, а портком? Ну, они же все вам подчиняются. Не, доктор, ты... ты меньше об этом думай, но скорее придет. Старайся. Глядишь ей, все получится. На сегодня-то. Постаралась, а? Глядишь. Пройдет годик. Какой годик? Я изменила мужу за должность. Георгий Ильич. Черт. Ну, ясно. Да ничего вам не ясно! Я как подумала, что я клад выше, премии, квартиру с Сережей получим. Не вот это вот все. Я сразу домой побежала. Соседи, можете спросить, они видели, когда я пришла. А брат ваш где? Какой брат? Родной, который в бегах. Сидит. Его поймали давно. И вовсе он не родной, а двоюродный. А Георгий Ильич и сам хорош. Это вы о чем? Он в конторе такие дела крутил. Ну, например, с Кругловым, с нашим снабженцем, занимались закупками сельхозпродукции. Мука, овощи, мясо. Мы даже шерсть покупали и веники. Так а что там проворачивать? Ну, купил, выдали документ. Или они мухлевали? Еще как. По документам-то одно, а на деле другое. И не подкопаешься, свое дело знали. Значит, воровали у государства? Вот, к примеру, Шептун на день рождения дочки подарил набор с бриллиантами. Круглумф ему где-то достал. Ну, Боря, ну угодил. Сергей по карату, кольцо два». Это не песок из ювелирного. Камни с Гулькин нос. Это вещь далека. Ну, Катюха, обрадуется. Она меня пофорсить любит. Жорик, какой форс! Их же ей сушами оторвут. Купей комплект из березы, пусть таскает, потеряет мать его так. И то правда? Сколько я тебе учил! Хвастаться надо меньше. Для всех сиротой Казанскую быть. Меньше зависти. А заработанная в кубышку. Но только цацки. Гроши обесценятся могут. Золото никогда. Георгий Ильич, мне отпуск подписать можно? Значит так, Лидия. О нашем разговоре никому не рассказывать. Ни мужу, ни на работе. Это понятно? Понятно. Если верить показаниям Лидии Варгановой, Шептун скопил немалое богатство. Ну, а учитывая масштаб деятельности заготовительной конторы, даже не сомневаюсь. Во! Только за 1957 год товарооборот составил порядка 15 миллионов рублей. Представляешь? Ох, ты смотри-ка, почетные грамоты, благодарности. Во! Даже... Удостоверение, Ударник труда от Министерства торговли. Хе. Воровали еще и план успевали перевыполнять. Это уметь надо. Значит, бриллианты дочери покупал не за последние. Скорее всего, все эти темные дела и стали поводом для убийства. В тот вечер Шептун был в гостях у снабженца Бориса Круглова. Я думаю, что не просто так. Конечно, не просто. Под видом... Проведать больного друга Например, зашел забрать золотишко И тот, кто напал, знал о его планах Одно смущает Зачем убийца снял с жертвы туфли Когда в руках такой куш Жадность А может, свои были дрявые? У меня такое чувство, что я что-то забыла Как, ты всем телеграмма, Да, Всем, еще в понедельник Ой, Вот ты такая спокойная, вот у меня чувство, что я что-то забыла Ну давай список проверим Что ты всем недовольна? Тебя мать раздражает, да? Мам, начинается. Угу. Ничего, ничего. Вот буру ничто раздражать уже не будет. Сойдешься со своим Валеркой. Вот. Все, по померу пойдете. Хватит, а? О, Господи. Катя, мужика видела? Ну? А ну давай за ним. Зачем? Туфли папины. А ну идем. Что Вы, кто такие? Вы что, меня преследуете? Ну, стой! стой! Сказал! Держи, О, я сказал! Отпусти! Отпусти! Что происходит? Что вам от меня нужно? Это ты! Какая красота! Том, ты сама делала? Шутишь, что ли? В доме пионеров купила на выставке. Печенье из магазина Варенье мама варила Ммм, клубничное Обожаю Ммм Да, конечно, все хорошо Только где нашу Оленьку носит? Ммм Ты же знаешь, Лелька любит опаздывать Ну, волнуюсь Была бы она нормальная С М -м. ее этими Ну, перестань, она же не сумасшедшая Переживаю Наконец-то. А mm, ты говорила. Заходи. Девочки, я вам сейчас такое расскажу. Я только из милиции. Каким макаром тебя туда занесло? Может, чай нальете? А, да. Ну, рассказывай. В общем... Я задержала преступниц Отъявленные рецидивистки Ну и рожа у них Ну и зачем ты в это ввязалась? Человека средь бела дня грабили Ты как себя чувствуешь? Нормально я себя чувствую Ларкин врач просто золото У нас его хвалят Молодой и толковый Там ты лекарства принимаешь? Как прописал Хорошо, что принял тайно. Не хочу становиться в психдиспансер на учет. Девчонки, давайте за все хорошее. А может, венца? По чуть-чуть. Ну, мне ж нельзя, вы знаете. А вы можете? Ну, что ты? Мы будем держать солидарность. Томка. А вы уже знаете, кто убил того мужика? Еще нет. Тайна следствия. Ну, же, знаешь. Крепче спишь. А я тебе говорю, туфли мои. Заговаривайтесь, уважаемая. У вас какой размер? 43 третий? Максимум 37-й. Я тебе же. Успокойтесь вы. Я вас сейчас обоих. На 15 суток. Не понял. Серафима Степановна? А это гражданин? Осьмухин. А что это у гражданина Осьмухина с лицом? Я убийцу нашла. Вот. Да сама ты убийца. Мошенница. Вместе он с сообщницей. По порядку. Товарищ капитан. Гражданок Шептун и гражданина Осьмухина вчера вечером на улице Щербакова задержал патруль. Ночь провели в камере За что? Идем мы с Катюшей И тут Жоркины туфли Наем Я их купил в обувном магазине В каком? На Димеевке возле почты Да брешет он Год назад жорки эти туфли купили в Кисловодске Последнюю пару забрали Так что, одна пара на весь Советский Союз что ли? Там на правой пятночке Вот пятнышко в виде кляксы Попричный брак! Ну мало ли, где, где эту кляксу поставить! Mm -hmm. Так, все. Звоню в обновой магазин. Поступали такие туфли в продажу или нет? Не надо, не надо. Это эти туфли один шахматист предложил купить в парке Шевченко. Сыграем? Можно! У тебя она какого размера? 43-го. Новая. Жилка купила, давит мне. Сколько просишь? 150. Померить бы надо. Мат, Мишаня. Бабки они. На деньги играй. Задержан. Едешь со мной. Я не понял, а чего только меня? Я, что ли, один крайний? Туфли Асьмухину тоже вдвоем продавали? Ёлки Давай, веселее Товарищ капитан Это я виновата Мужа упутала Понимаете Туфли в стороне валялись Новые Думаю, чего не взять Ох и складно врете, Раиса Первые обнаружили тело Муж под боком рыбачил, удобно Клянусь, я не вру Живете в одном подъезде Квартира соседа напротив И наверняка что-то слышали, что вам Серафима рассказывала Поехали Куда? В Угро Алло Виталий Дмитриевич Утро доброе Нет, обрадовать вас нечем Не совпадает отпечатки Ни его, ни ее Подписываем. Где? Внизу. А, вижу. Теперь вы. Ой, как хорошо. Чего ж хорошего-то? Что разобрались. А то я думала, все, посадят нас. Ни за что. Вы, вы лучше, чем рабочих людей. Настоящую убийцу ловили. Ловим, ловим. Ты кого, Валерку имеешь в виду? Ха. А ты чего хмыкаешь, ухарь? Знаешь, чего, рассказывай. Так а я что, против? Рассказываю. 2 числа у меня вторая смена была. Значит, иду, вижу. Жорик выбрасывает из подъезда капельного жениха. Да вы что? <связь> Еще раз. Катька, я увижу. Пожареешь, что на свет народился. Ты меня понял? Пацан еле дышит. А Жорик и так просто на ухо уничтожил. Жених Кати Валерий Сидоров, фрезеровщик на заводе «Арсенал», приезжий. Родом из поселка Нижние Серогозы. Поселочек, может, и неплохой, но, извиняйте, не столица. Вырисовывается мезальянс. Катя из обеспеченной семьи, а парень-то из простых работяг. Намек на то, что у него был мотив не любить папашу-невесту? Ну смотри, родители невесты против. Но приданное у нее солидное, стоит побороться угу. Кроме того, у отца семейства в тот роковой вечер Скорее всего, при себе были ценности И узнать об этом Валерий мог от Кати Ну от кого же еще? Ну вот, на кону приданное, отец против Значит, отца надо устранить Да А это что? Это кубышка для меда Здравствуйте. Это вы из милиции? Ну, рассказывай, какие у тебя были отношения с отцом Кать? Нормальные. То есть он относился к тебе как к зять? Ну, да. А что же он тогда тебя из подъезда выкидывал? Ну, говори быстро! Я его не убивал. А кто убивал? Я не знаю. Скажи еще, что про золотишко ты тоже ничего не знаешь. Знал ее родители хотели выдать замуж за сына директора гастронома. Вот. Они мне говорят, будет деньга к деньге. А ничего у них не получится. <свы> мне кажется, у нас ничего не получится. Кто я, а кто этот сын гастронома? Директора-гастронома Ты же не пойдешь против них Почему это? Первонаперво надо забеременеть Тогда папа точно не отвертится И все приданное будет наше Приданное? Ну да Ты знаешь сколько там От Кати-то ты узнал Что отец в пятницу вечером С золотом будет возвращаться Вижу, что знал. Проследил за ним. Напал и убил. Так что собирайся. Будем оформлять. Так, в пятницу вечером я работал во второй смене. Не я это. Одно хорошо. Точно знаем. У нашего убитого были серьезные накопления. В результате махинаций О, ну, это еще Пади докажи Но тут другое Жена не рассказала о золотишке а? Ее понять можно Поехали поговорим Думаете, расскажет? Посмотрим Какое золото Да брешет, Валерка, ну, Кать, скажи Да Что, да? Мама правильно говорит. Как вам не стыдно нас в таком обвинять? Жили как все. От получки до получки. Вот только не у всех есть дачка и гаражик с моторкой на лодочной станции, да? Люди добрые. На садовом участке уже морковку с капустой нельзя посадить. А лодку муж подержанную купил. Ну, Виталий Дмитриевич, чего? Не пойму. Зачем вы ей про дачку рассказали? Про лодку. Она ж не дура, все поняла. Золото перепрячет. Ну и хорошо, Жень, ну мы же за ней проследим. Сейчас квартал обойдем, как стемнеет, вернемся. Бог в помощь, Серафима Степановна. Кто тут? Как урожай? Ой, напугали. Что там у вас? Так, морковка. Показывайте вашу морковочку. А что на нее глядеть, морковка и морковка? А, Жень, знаешь чего? Давай-ка веди понятых, а ее в камеру. Есть. Нет, не надо. Не, не надо, я все сама расскажу. Ну? Это Муж. На свои кровные покупал Не доедали, не допивали Дочки копили Ай-яй-яй, дочки копили Ну что там? Кубышка вроде Ай-яй-яй, кубышка с золотишком? Ну-ка, поглядим О! Ого Прилично, не доедали Да уж И откуда только силы лопатой махать? В пятницу, в день убийства. Муж шел к сабженцу за золотом? Я не знаю. Жора сказал, что просто проведать. Поехали. Оформим ваше сокровище. Давай. Пройдемте. Лик тысяча девятьсот двадцать восемь. Виталий Дмитрич, вы на месте. Я сейчас подойду. Готовьтесь. Меня заинтриговали. Рассказывайте. Слушайте. Вернее, смотрите. Опа. Ух ты. Вот это фокус. Читайте. Ничего себе. Кулик. 1928. Это что... Схема такая. Не знаю. Но записка свежая, написана недавно. И это еще не все. Сравните почерк насчет фактуры и на записке. Почерк один и тот же. Чей? Знаете? Да. Бориса Круглова. Снабженца. Угу. Что ж, я к нему, Тамара Федоровна. Спасибо. Борис Иванович, вы дома? Это капитан Гаврилюк. Считают, что... Смотрите в следующем эпизоде. Диверсия. Меньше Чего? <звы> Интересно. Кто-нибудь догадается меня тут искать? Ты что, мне изменяешь? Чего? <звы> Фу, Труп. Товарищ капитан, так кого будем искать? Сообщение со всесоюзной ударной строки Чебоксок. Сообщил о своем новом мире, угрозный из-за да. рубежа. Придеем последнее В котором часок произошел этот инцидент. И еле за хитрой социалистической Есть отпечатки пальцев. Он предупреждал. Нам нужна информация обо всех. В предыдущем эпизоде капитан милиции Виталий Гаврилюк расследует убийство начальника за год конторы Георгия Шептуна. Напали сзади, оглушили булыжником по затылку. Незадолго до гибели Шептун проведовал своего приятеля Бориса Круглова. Убийца встретил его на пути домой. Выясняется, Георгий Шептун вместе со снабженцем Кругловым вели двойную бухгалтерию и получали нетрудовые доходы. Незаконные средства вкладывали в золото и украшения. Кубышка с золотишком? Ну-ка, поглядим. Это муж на свои кровные покупал. Пресс-папье убитого криминалист обнаруживает тайник. В нем загадочная схема. Чтобы расшифровать схему, оперативник отправляется к болеющему Круглову. Но застать важного свидетеля живым ему не удается. Смерть наступила вчера. Примерно в то же самое время, что и у первой жертвы. С 7 до 9 вечера. Убийство по пятницам? Сравнение неуместно. На теле отсутствуют следы борьбы. Самоубийство? Но ведь предсмертной записки нет? Ну и что? Не написал. Не захотел, не посчитал нужным. Не все же люди оправдываются, совершая такое. Возможно. Виталий Дмитриевич, подойдите. Да, слушай. Смотрите На табурете Следы белого порошка И если присмотреться На полу он тоже просыпан Почему вас это заинтересовало? Потому что Ни на носках Ни на тапках круглого Следов нет Значит На табурет он не остановился угу. Считайте, что Не сам Вот давайте себе представим, как это могло быть Допустим, убийца затащил жертву в петлю Что при этом делает Круглов? Круглов при этом сопротивляется Правильно Но на теле отсутствуют следы борьбы Да и вообще, какую надо иметь огромную силу, чтобы его туда затащить? Возможно, его напоили Исключено Запах алкоголя отсутствует Вот если бы его накачали снотворным Так А потом пододвинули бы стол сюда И уже с этого стола Затянули его в петлю Ну? Но. Но это пока в теории А как это все было на самом деле Я пока не знаю Не располагаю фактами Все доказательства Только, исключительно в условиях морга Владимир Арсенович Вся надежда на вас, вы уж постарайтесь Виталий Дмитриевич, что-то я не припомню ни одного случая Чтобы я вас хоть когда-нибудь подвел Дорогой, верю вам как себе Наконец-то, прям гора плеч Жень, давай по соседям Есть Виталий Дмитриевич, если вы к Трапезниковым, я с вами Идемте Оля Оля, открывай это дома Может дома нет Да тут она Где еще быть? Оля, открывай! Ты чего так долго не открывала? Мы уже давно стучим. Не слышала, спала. Спишь, как пожарный. А уже, между прочим, пол первого. А что случилось? Мы зайдем? Проходите. Ну что ты меня вычитываешь? Я же не просто так дрыхла. Ну, моя галлюцинация. Этот звук меня добьет. Сплю только со снотворным. Я же хочу, понимаешь? Прекрати. Давай снова сходим к врачу. Чтобы меня в дурдом упекли? Нет. Так, а что случилось? Почему вы пришли? Ваша мама? Да. Похоже. Внешне, да. По характеру, нет. Mm -hmm. Она у меня всегда высокие должности занимала. А... А я просто библиотекарь. Мама Оли депутат Райсовета. Это мой с Колей. Он у меня в проектном институте работает. Видите, возле Кульмана. А ниже я в читальном зале с коллегами. Ясно. Теперь о причине нашего визита. Ваш сосед Круглов, найден мертвым. Борис Иванович? Да. Какой ужас. Так его что, убили? Пока неизвестная экспертиза покажет. Скажите, вы видели его вчера? Может быть, ну, кто-то приходил или приезжал? Нет, я не выходила. Радио слушала. А ваш муж? Он был допоздна на работе. У них сдача мемориального комплекса к 7 ноября. Угу. Что можете сказать о Борисе? А, у него жена год назад умерла детей у них не было Результаты экспертизы смерти Бориса Круглова Пока ищешь, давай разомнем извилины Давайте Как думаешь, суицид или помогли? На теле следов насильственной смерти не обнаружено. Если и помогли, то убийца должен был обладать недюжиной силой. Убийца или его сообщники. Так, значит, двое держали, а один вешал. Нет, снова не получается. Круглов бы отбивался, брыкался, и на теле бы осталась какая-то отметина. Так, я нашел. Что это? Кто Результат пишет? экспертизы. Так, mm -hmm. эксперт пишет... Ха Ну, Артем, хранишь интригу Такой вариант мы с вами не предусмотрели Ну, что тут В крови убитого обнаружено психотропное вещество Амобарбитал Загуглим? Загуглим Так амубарбитал. Барбитурат так называемая сыворотка правды. При введении препарата пациент впадает в состояние повышенной речевой активности, охотно отвечает на вопросы, рассказывает о себе, своих мыслях и намерениях. Получается, у Круглова выпытали какую-то тайну. Например, где спрятано золото. Ну да, как мы только в петлю засунули. А вот посмотрите дальше. Во второй фазе наступает неконтролируемая ремота Релаксация. А -а -а. Понятно. Он просто не смог оказать сопротивление. На правом бедре след от внутримышечной инъекции. Точно не инсулин? Виталий Дмитриевич, я пока еще в состоянии отличить внутримышечный укол от подкожного. Я нисколько не сомневаюсь в вашем профессионализме. Просто помню, что Круглов диабетик. Инсулин он кололит себя. Но только в переднюю поверхность живота. Это я зафиксировал. Ну угу. тут... Есть другой интересный момент Какой? Жить вашему Борису Ивановичу оставалось очень-очень недолго Вот как? Почки правая совсем сдохла Без мочегонного он уже не обходился Да Какой смысл тогда самоубиваться? Никакого Товарищ капитан, так кого будем искать? Кулика Думаю, что как раз в этой записке и таится ключ к нашей разгадке Но в блокноте Круглова такой фамилии нет На работе расспроси Бухгалтер, которая с Шептуном в наркозе училась. Есть. Спасибо, Арсенович. Угу. Кулика? Нет, не знаю. Память хорошая, запомнила бы. Про снабженца Круглова есть что сказать? Хороший был человек. Я и жену его покойную помню. Дачка у них, там ее и схоронил. Что, прямо на участке? Разве так можно? Да нет. Я имею в виду на сельском кладбище. Даче у них в селе заря. Домик хороший, сад, улики. Ясно. Серьезный был, дядька. Журик ему не читал. Что вы имеете в виду? Ну, вот, к примеру, Круглов однолюб. А журик я до молоденькой юбки не пропускал. Вы об этом не говорили. А я что, сплетница? И много у шептуна женщин было. Я не считала. Ну, кого-то конкретно вы знаете? Что он меня с ними, знакомил, что ли? Гражданочка, хватит муму водить. Я по глазам вижу, что знаете. А кто такая, Натуля? Прикмахерша на подоле. Всю осень к ней бегал. И главбуха нашего мы проводим звонкой песню. Халтура и шклавка. Ну, что это? Попроводим. Ну, не вяжется. Ну... Где рифма? Так. Ты давай, исправляй. Вот контора. Кто? А, Натуля. Узнал. Ну что, в пяде у тебя? Угу. А что ты уши развесил? Ну давай, придумала там что-нибудь. Звонкой песней мы проводим нашего главбуха. Мы с, с, с... Слушай, я придумал. Пиши. Выпив чарку, задерет он юбку молодухе. Вечно после Зинки в бардак ничего не найдешь. Ближе к делу. надо, давно знаете. Жору? С августа месяца. Так жалко его. А как познакомились? Приходил волосы красить и усики. Себе не хотите? Краска хорошая, польская. Вон у вас сколько седых волосков. Да нет, спасибо. Зря. В модных журналах мужчины после сорока все с крашенными волосами. Это в каких это? В заграничных? В каких еще? Надо быть в ногу со временем. Да как-то по-бабски... Не будьте старомодным, у них мужчины не только волосы красят, а и зубы вставляют фарфоровые, белые-белые, ровные-ровные. А женщины операции делают, кожу натягивают. В 70 лет у ну, девчонки. Это чего? Это с виду пионерка, а в душе пенсионерка? Ой, я вас умоляю. Спрашивайте, что вы хотели брожору спросить. В каких были отношениях? Встречались иногда Щедрый мужчина был, грех жаловаться Фамилия Кулик вам знакома? Да, Лешка Кулик, с птичьего рынка, рыбками торгует Он меня с и познакомил Какого он года рождения? Ему 30 стукнуло, как и мне Виталий Дмитриевич, наш клиент, 28-го года рождения. Да. С птичьего рынка, говорите? Угу. Спасибо. Передумаете? Приходите. <къем> Не передумаем. Вот, пожалуйста, ваши рыбки теперь вас будут радовать. Вот он вроде, кулик этот. А вот и ритуальные услуги. Это их снабженец специально крестиком пометил. Как ориентир. Идем. Кулик, ты? Допустим. Кулик я для своих. Куликов моя фамилия. Год рождения какой? 27-й. Как 27-й? Тебе ж 30. 31 а в чем дело, я не понял. Где был в пятницу вечером 10 октября? 10? В сутках на котельной. Здесь я два раза в неделю торгую. Увлечения. Работа ведь главное, правильно? Табличку видишь? Невашова Александра Сафро. В розыске что ли? тебя одно на уме. Фамилия, имя. Дата сечешь, будь здесь. Мне позвонить надо. Мамочки. Ой, что там? Ну, осторожнее. Ну. А вот и ваш кулик. 1928. Смотрите. Могилка подрыта. Ага. В глубину сантиметров 30. По состоянию почвы могу сказать, что копали дня 4 назад. Это же примерно когда круглого убили. Да. Ну что, кубышку искали? Это что? Что это? Курительная бумага. Да, не густо. Получается, на Шептуна напали из-за этой записки? Но преступникам не повезло. Руководитель за год конторы предусмотрительно спрятал записку в пресс-папье. Предлагаю восстановить картину вечера пятницы 10 октября. Давайте. Ты начинаешь. Я? Угу. Ладно. Круглов передал Шептуну записку с указанием местонахождения клада. Преступники каким-то образом об этом узнали, напали угу. на Шептуна, но записки не обнаружили. Решили действовать напрямую. В следующую пятницу вечером накачали снабженца психотропным, выяснили местонахождение клада и имитировали самоубийство. Но в воздухе повисает вопрос. Кто мог знать, что он передал записку Шептуну? Ну, кто-то из ближайшего окружения Круглова. Иначе как бы он их в дом пустил? Логично. Надо бы с местными поговорить. Может, кто из них видел наших туристов? Виталий Дмитриевич, если я уже не нужна, можно я поеду? <музыка> не понял. Спешите. Я с подругами встречаюсь, не хочу опаздывать. Что-то вы, Тамара Федоровна, в последнее время везде опаздываете. Вообще, это было один раз. Оль, ты опять куришь? Нервы успокаивают. У меня опять началось. Леочек, ты чего не спишь? Этот звук тихий, такой тонкий, как без мора. Ты правда его не слышишь? Прости, нет. Ты куда? Снаторная выпить. Ну сколько можно, но ну, я же тебе говорил, тебе пора к психиатру. Ты Это... правда считаешь меня сумасшедшей? Правда? Ты же говорила, нормально себя чувствуешь. Всего одну ночь, а дальше все по новой. слушайся. слушайте. Я совсем забыла, ко мне же мама должна приехать. С этими нервами память совсем не к черту. Все, я побежала. Посидели. Тома. М? М? М? Тоже убежать хочешь? Ну, прости. Мне просто столько не так страшно ночью. Тома, не убежайся, пожалуйста. Беги. Пока. Курительная бумага. Доброе утро, ЖК. Доброе утро, товарищ, капитан. Илинскую видел? Нет. Сам только пришел. Рассуждать логически. Оля принимает психотропные препараты. Круглова у колория тоже психотропным препаратом. Доброе утро, Тамара Федоровна! Доброе, Виталий Дмитриевич! Да вот зашел. Узнать, что там по бумажечке этой складбище. Скоро скажу. А мне сейчас в архив нужно. Срочно. А когда будете? Через два часа. Какая-то вы неуловимая в последнее время. Привет, Коля. Привет. А ты чего такое? Оля дома? Нет, я. Как нет? В психушку забрали. В какую психушку? Да не кричи ты. Соседи услышат. Пойдем в дом, зайдем. Вчера с ней истерика случилась. Тут такое творилось. С мамой поссорилась? Нет, теща не приходила. У нее как какие-то дела были. В общем, Оля вчера случайно кошку отравила. Мурку? Перепутала отраву для крыс. Я не знаю, как такое произошло. Я уже вроде успокоил ее. Договорились взять соседского котенка. А ночью... Мама... Моя хорошая девочка. Моя доченька. А -а -а. Оля! Смотри, папа проснулся. Какой папа? Зачем кошку откопала? Дай сюда. Я тебе ребенка не отдам. Какого ребенка? Это кошка. Я думал, я своими силами справлюсь. Она буйная стала. Приехали санитары, скрутили, что-то вкололи. Ох. Слышит постоянно какой-то звук. Я уже сам потихоньку схожу с ума. Играете? Оля так успокаивается. Скажи, а когда убили друга вашего соседа Бориса Ивановича? Где вы были с Олей? Странный вопрос. Это я для себя хочу сопоставить. Дом? Она ужин готовила. А я в подвале копался. <звы> Это почтальон? Я сейчас. Домитичка на отпечатки сойдет. Коль! Коль, ты где? Коль! Коль, ты тут, что ли? Это же, это же его Оля слышала. С ума сойти. Тихий ужас какой-то. 35 минут первого. Интересно. Кто-нибудь догадается меня тут искать? Люди! Кто-нибудь! Владимир Арсенович, перепилица! Приветствую! А Тамара Федоровна, не у вас? Да нет, не потеряли мы никого. Разминулись. Разминулись, значит, не было, ясно. Ну? С девчатами разговаривал, в архиве ее не было, в морге тоже. Что ж вы за сыщики? Ну, может, у подруги задержалась, слово за слово, да и... Не нравится мне все это, не нравится. Тамара Федоровна человек ответственный, но не могла она так подвести. Тома? Тома, это ты там? Я открывай. Что ты там делаешь? Поле меня закрыл. Открывай скорее, я замерзла. Томочка, не могу, он тебя запер. Слушай, звони мне на работу. Скажи, чтобы они срочно приехали. Угу. Да, хорошо. Да перестань ты. Капитан Гаврилюк. Да, Лариса. Хорошо, Лариса. С ней все в порядке? Понял, сейчас будем. Дуй к Тамаре Федоровне, бери чемоданчик, жду тебя в машине. А дорога все объяснит. Есть. Вы из милиции? Да, капитан Гаврилюк Где Тамара Федоровна? В доме, в подвале Показывайте Постойте, я пыталась открыть, там ни один ключ не подходит Там ломать надо Ясно, Жека, тащи монтировку Есть Не поддается Товарищ милиционер, поднажмите Да сейчас, сейчас, Жека, ломай его Ну, молодец Тамара Федорова, руку Тома Томочка Ну как вы? Свобода, Виталий Дмитриевич Свобода Чайная женщина Кто ну, вас запер Я думаю, Николай Точно, Николай Ты замерзла, давай я чай поставлю Что это? Ужас, а? что это за звук? Это звуковой генератор Женя, ты там балуешься? Да-да Я думаю, этим звуком Николай травил Ольгу Слуховые галлюцинации? Тихий ужас Где Николай? Сбежал? Не знаю, когда я пришла, здесь никого не было Вы-то как тут оказались? Чудом, пришла собирать вещи для Ольги, ее же к нам в отделение положили К нам это куда? В областную психиатрию в Глевахе. Я же там старшей медсестрой работаю. И Николай сказал, что у Оли ночью был приступ. И ему пришлось вызвать психиатрическую помощь. Понятно. Я все-таки пойду тебе чай сделаю. Постой. Я сначала тут все осмотрю. А ты пока собери Оли на вещи. Виталий Дмитриевич, что с генератором? Забираем. Есть. Готовы? Вроде все, осталось тапочки положить Спасибо Идемте Тамара Федоровна, идите сюда Что тут у вас? Лопатка, пехотная Мне кажется, земля, как на кладбище Да, вы правы На полотне чернозем, а тут песчаная почва А, а это что? Давайте я Пояс. Плетеный, обгорелый. Сделан из дермантина. Таким поясом шептуна задушили. Рисунок совпадает. Это что получается? Такой пояс Оля носила. Значит, она убийца. Или оба. Тамара Федоровна, можно вас на минуточку? Ну что же вы мне ничего не сказали, а? Сами бросились на амбразуру. Я хотела сама разобраться. Оля моя подруга. Разобралась? Ну, если бы что-то случилось. Хорошо, что этот Николай вас только закрыл. А не убил? Хотите сказать? <звы> <звы> <звы> Генератор частот. Угу. С его помощью Николай Трапезников сводил с ума свою жену Ольгу включал его каждую ночь. Ты понимаешь, сводит с ума ведь не сам звук, а не понимание, где его источник. Uh -huh. Ну, например, глубокая ночь, лето и... писк комара. Да, приятного мало. Mm. Так и хочется его прихлопнуть. А представь, что происхождение звука неизвестно. Он не прекращается всю ночь, и кроме тебя его никто не слышит. Ну, если каждую ночь, то, да, с ума можно сойти. Вот так. Только вот зачем Трапезников ее изводил? Не знаю, у меня пока объяснений нет. Что мы вообще о нем знаем? Ну, вот досье читаю. Николай Трапезников, 39 лет, начальник технического бюро в проектном институте. Согласно дактилоскопической экспертизе, отпечатки с места убийства Шептуна и Круглова принадлежали ему. Угу. Да... Николай, это мы объявили в розыск Но нам бы теперь с вашей подругой поговорить Я не понимаю, как я могла такое пропустить Я же опытный криминалист А тут под носом все происходило А вот самоездом заниматься не надо Но одно дело, когда это чужие люди А тут подруга, ее муж Давайте к делу Да Я сейчас Ларисе позвоню И узнаю, когда можно с Олей поговорить Товарищ Гаврилюк, Добрый день Здравствуйте Врач разрешил, но недолго Хорошо Хорошо Она знает про Николая? Я ничего ей не говорила Идемте Идемте Мне уже лучше Во всяком случае, я не слышу этот мерзкий звук Это хорошо Но иногда он мне снится И я Так виню себя в смерти кошки Как я могла ее убить Ну, не надо так себя изводить Скажите лучше, где мы можем найти Николая? А который час? 11.25. В это время он на работе. Нет его на работе. Значит, дома. И дома тоже нет. А куда он мог уехать? В командировку. В командировку его не посылали. И вообще, скажите, а где его родители, родственники? Стойте. Вы же не просто так спрашиваете. Коля пропал. Что с ним? Он жив? Ольга, мы просто не можем его найти. Вот у него спросите! Где мой муж? Говори! Что случилось? Оля, чего ты кричишь? Они спрашивают, где Николай. Милиция ничего не знает. А ты знаешь? Где он может быть? Может, уехал куда-то? Куда? -то? Куда? У него одна двоюродная сестра в Краматорске. А как ее зовут? Ирина приезжала год назад. Говорила, какая вы хорошая пара. А мы не были хорошей парой. У коли была любовница. Вот, поглад на завтра Коля Что? Ты что, мне изменяешь? Чего? Это что? Ты откуда я знаю? В транспорте случайно Помада на внутренней стороне рубашки Оля, ты как со мной разговариваешь? В чем ты меня обвиняешь? Тебе заняться нечем? Картошку пожар! Не уходи от ответа! Олечка, ты совсем опустилась? Это же ты сама поставила. Зачем мне это? А я не знаю. Я не знаю, что у тебя в голове. У тебя галлюцинация. Но у меня нет помады такого цвета. А какой там был цвет? Красный, вульгарный такой. Вот сволочь. Имя любовницы знаете? Нет. А адрес сестры в Краматорске? Виталий Дмитриевич, ну все сходится. Сбежал с любовницей и золотишко приходил. Сходится-то сходится, но Тебе чего, родной? Товарищ полковник Товарищ полковник Главнокомандующий вызывает Видишь, какие у них порядки? Не то, что у нас Давай, давай, давай На неделю уже опаздываем. На Гончарова уже линию должны были протянуть. А мы все здесь топчемся. Ну вот это дерево, ну. Здоровая. Корчевать надо, с хозяином говорили. Да когда? нас здесь, Круглов, Борис Иванович. Мы ну, в пятницу на той стороне пору ставили. Ну. Разберемся, пойдем. Ага, давай. Трапезников не появлялся? А сестра что? Ясно. Ну спасибо, ребят, на связи Я услышал Трапезников в Краматорске не появлялся Местные следят за квартирой Бесполезно Бесполезно, теперь он в Краматорск точно не сунется Почти неделя прошла Опечатано Ну и что нам теперь? А может это тот дом, где хозяин повесился Так я почему знаю я к тому веду, что теперь и спрашивать никого не придется. Корчу им, да и все. А? Значит так, Толик, угу. дуй за экскаватором, угу. к вечеру должны управиться. Угу. А что тут так воняет? Поросятами. Да не, в так не воняют. Вроде сгорожать они. Угу. Фу, труп Дуй к автомату, вызывай милицию ага. Так экскаватор пригонять Какой с чертовой бабушки экскаватор? Ага, ага. Убили здесь кирпичом по затылку И где кирпич? По кирпичам у нас Тамара Федоровна Уже приобщила Возле машины валялся Пальчиков нет Поверхность шероховатая Ясно Время смерти Ну я думаю что дней 5 или 7 Ваш гаврик тут уже прохлаждается О, а мы его в розыск Это же приблизительно тогда Когда у вас подвалят Примерно так Смотрите, что я в машине нашла а -а -а. Красная вульгарная помада На заднем сиденье валялась. Да иди ты знаешь куда. Рекомендовался. Я позвоню старше тебя. Что такое? Ну, чего расшумелся? Кто ты у нас? Капитан. Значит, на равных. Ну, чего расшумелся? У меня план горит. К 7 ноября крови из нас тут должны улицу осветить. Иначе каюк. А мы на неделю опаздываем. Да понял я, понял. Давай так. Полчаса от силы час. Мы их закончим, вы продолжите. Ну и как тебе фортель с убийством Николая Трапезникова? Полная неожиданность. Убит, да еще и в гараже соседа. Есть мысли, как он там оказался? Ну, кое-какие. Вместе с любовницей Николай завладел драгоценностями соседа. И решил бежать на его же автомобиле, о чем свидетельствует чемодан в багажнике. В итоге дамочка убила своего кавалера, чтобы не делиться. Ну что, очень похоже Да, к тому же у Николая были ключи от гаража и автомобиля круглого. Он часто его брал и копил деньги на покупку этой машины Алчность победила любовь Та самая? Угу, яркая и вульгарная Что это? Экспертиза губной помады с носового платка Угу. Помада Герден ГДР. Тон Корал. Весной такие в цум завозили. Разобрали в момент. Кстати, платочек этот неделя три в машине провалялся. Это в который Николай катал свою мадам с красной помадой. Выходит так. Да. Ильинская. Когда? А во сколько? Постараюсь. Давай. Говорите. Завтра Олю выписывают. Я завтра с утра на пару часиков задержусь. Задерживайтесь, я прикрою Спасибо Пожалуйста Как на работе? На два часа отпросилась Ты успеешь? А это что? Корни пионов Главный хочет высадить перед входом Говорит, благотворно влияют на психику а я тюльпаны люблю. Ну, наконец-то. Я уже думала, ты не придешь. Доброе утро. Доброе утро. Ну, как ты? Пойдем отсюда. Я уже не могу здесь находиться. Тома, отдай сумку. Я тебя прошу. Мне не тяжело. Да что вы носитесь со мной, как с ребенком? Оля, с Томой лучше не спорить. Все, Домой. Я в тот дом больше не вернусь. Хочу все забыть. Уеду к маме. Правильно. Лорик, спасибо большое. Заботилась, переживала. Оля, время. Давайте. Меня с работы уволят. Давайте. Завтра увидимся. Вставай, родной. Не лето уже. Идем, идем. Оля, я кое-что спросить хотела. Про Колю не могу и не хочу предать. Не жалко. Да нет. Помнишь, у тебя ремень был такой плетенный, мама дарила? Рыжий, под кожу который? Да. Так нет его ушей. Красиво -ка. Угу. Я бы никогда не надела юбку-карандаш. А тебе очень хорошо. Да? Ну и зря. Поезд сюда отлично подходит. Слушай, Оль, а дай на денек поносить. Али, конечно. Ой, спасибо. Девчонки, ну имейте совесть, ну, чай стынет. Коль, а как я тебе? Нравлюсь, а? Как селедка. Ну куда такое в обтяжку? Много ты понимаешь. Иди чай разливай. Не прощай. Вот этого образуля его и потеряла. А когда это случилось? Помнишь, мы Колю на трассе встретили за день до этого. Слушаю. Табара Федоровна. Да, на месте. Что у вас с голосом? Понял, сейчас иду. Виталий Дмитриевич. Что случилось? За день до убийства Шаптуна Лариса взяла пояс у Ольги. Ваша подруга? Да. Взяла поносить и не вернула. Сказала, что потеряла. Так. Я снова пересмотрела чемодан Николая. И там на пловере нашла светлый волос Ларисы? Она осветляет волосы таким же способом Значит, она любовница Николая? Сообщница угу. Это же еще доказать надо Если мы найдем у нее кубышку с драгоценностями, вот и все доказать Эх, знать бы, где она ее прячет Наверняка где-нибудь уже зарыла Виталий Дмитриевич, мне кажется, я знаю где. Стой! Что такое? Тебе кто копать разрешал? Ну, пошел живо отсюда. Так, главврач велел, Лариса Петровна. Чего? Ну, сказал, березки здесь посадят. Какие березки? Пошел живо. Здравствуйте, Лариса Петровна. Вижу, Против, в начальство идёте. Ну что вы, я здесь пионы высадила. А -а. Так копать не или не копать? Копай, копай. А, останьтесь, Лариса Петровна. Не понял. Что там у тебя? Давай доставай. Ух ты, ваше? С чего бы это? Женя, видишь понятые? Есть. Граждане понятые. Ха. Граждане понятые. Смотрите внимательно. Нифига себе, сказал я себе. Хорошая вещь. Отместительная. Хотите себе такое? Исключительно для меда. Кстати, золотые украшения из кубышки Бориса эксперты оценили на сумму более миллиона рублей. Да реформенными, конечно. Потому что большая половина с бриллиантами. Недурно. Угу. А что по пальчикам? Внутри кубышки криминалист обнаружила отпечатки пальцев своей подруги Ларисы Мельник. Вот смотри, жил себе мужик, жил. Дом, семья, должность начальника техбюро проектного института. Теща способствует карьере. Он возьми да влюбись в подругу жены. Ну, так бывает. Бывает. Бывает, Артем, не спорю. Но будь Николай порядочным человеком, поступил бы по совести. Признался, развелся и ушел. В этом случае он бы потерял должность. Почему? Влиятельная теща сделала бы все, чтобы его уничтожить. С Колей мы встречались почти год. Разводиться он боялся. Из-за тещи депутата? Он был ей всем обязан. Ноль без палочки без нее. И вы придумали травить Ольгу высокочастотными звуками, чтобы довести ее до сумасшедшего дома? Не я, Коля. Я в этом не разбираюсь. Хороший план. Психически больная Ольга путает препараты... Вместо таблеток выпивает крысиный яд и умирает. Это же Николай отравил кошку? Да. Ну вот, Николай несчастный супруг, а вам дорога расчищена. Как вы узнали о деньгах Шептуна и Круглова? Случайно. В тот день Николай сказал Ольге, что отправится на рыбалку. Колесо Сам приехал пройдет. за мной. И что делать будем? Менять Или может в лес прогуляемся? У тебя одно на уме Ты такая соблазнительная в этой юбке Как селедка? Неожиданно появились Матери. Оля с Томой. Оля. Как потом оказалось что Они были у психиатра, которого я им посоветовала Ты серьезно? Серьезнее некуда. Давай, давай, давай, давай, давай, давай, солнышко, давай. Коля! О, Леля, Тома. Здравствуй, Коля. Девчонки, как вы тут оказались? Ты же на рыбалке. Когда приехали, Коля оставил машину у соседа. Слово. А сам отправился с Олей в дом. Мне пришлось ждать, пока он меня освободил. Дальше.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 Дел наворотим. Ты не спорь, а слушай: на погосте, в селе Заря, там, где моя Маруся лежит, схоронила я кубышку. Ну, золотишка, бриллианты. Тебе на всю жизнь хватит. Я с собой могилу не заберу. Ты же знаешь, пригодится. Ты знаешь, у меня своего добра, он Хватает. Деньги лишними не бывают. Там на миллион. Ладно, идем дома. Схему нарисую, в какой могиле копать. Вскоре пришел Коля. Выпустил меня из багажника. Я рассказала ему все, что услышала. Ты как? Ой. С таким загашником никакая теща не помеха. Мы теперь с тобой так заживем. И что ты предлагаешь? Пойти за этим жориком, дать по башке, найти записку и выкопать золото. Вон он. Молодой человек. А? Вы мне не поможете? Мы его всего обыскали. Что у тебя? Но вот этой самой записки, где клад, не нашли. Я так испугалась из-за колен. Мне пришлось его задушить. Вы меня долоколили, чтобы он не А через неделю вы Наведались к Борису. Развязали ему язык психотропными веществами. Ну а что, вы же в психиатрической больнице работаете? Опыт-то есть. Золотишка спрятана на кладбище в селе Заря. На табличке надпись Кулик и дата 1928. Схему рисуйте. Как вы убили любовника? Я не хотела. Когда Тамара пришла, я была у него. Мне пришлось спрятаться. Затем она обнаружила генератор. И вы закрыли ее в подвале? Не я, Коля! Коля, ты за это ответишь! Поджигаем дом и дёру. А Тамара? Ну, пожалуйста! Случайный свидетель. Возьмем машину с соседа, заедем к тебе и Я поняла. Рано или поздно милиция выйдет на Николая, следовательно, и на меня. А? С этим золотишком заживел на всю жизнь, хватит. Я приняла решение избавиться от него. Ударила его кипячом и закрыла в багажнике. Все. Вопросов больше нет. Выводи ее. Есть. Лариса получила максимальный срок – 15 лет. Писала письма о раскаянии как Ольге, так и криминалисту Тамаре Ильинской. Но бывшие подруги ее так и не простили. Справедливо. И что с ней стало? После освобождения устроилась в прачечную Житомирской психиатрической больнице. А Ольга? Вышла замуж за судебного психиатра. Прямо ирония судьбы. Да. Супруг Ольги, кстати, выпустил брошюру «Манипуляция рассудком» где подробно разобрал ее случай. Слушай, меня еще интересует дочка этого погибшего шептуна и парень его, как э, Валера, ну, фрезеровщик завода «Арсенал». В сказке не получилось. Катя вышла замуж... Стоп! За сына директора гастронома? Да. Хай. Как говорится, деньги к деньгам. Да, но в начале 70-х их убили, а квартиру, напичканную дорогими вещами, ограбили. Хорошо бы еще и до этого дела добраться. Доберемся.